Этого бы не произошло. Я взволнованно вышел в холм. Но ни капельки не изменилась. Она осталась такой же. Дэнни спускалась по лестнице. Я взглянул на дочь, и все внутри замерло. По ступенькам спускалась не маленькая девочка, а молодая женщина, которую я очень хорошо знал. Ее мать. Даниэль надела костюм и набросила на плечи плащ. Волосы были взбиты, но еще по-детски припухлых в губах виднелась свежая помада. Ребенок, который сидел рядом со мной за столом, вновь исчез. «Папа!» — воскликнула она детским голосом. «Что?» Лед внутри меня мигом растаял. «Как я выгляжу?» «Как живая кукла», — ответил я и потянулся к ней. «Не надо, папа». Быстро остановила она меня. «Ты испортишь мне прическу». С моего лица исчезла улыбка. Даниэль по-прежнему оставалась ребенком, если прическа сейчас единственное, что волновало ее. Потому что она тревожится вовсе не за прическу. Нора вела себя так же, когда хотела сохранить то, что называла своим имиджем. Неужели моя дочь переняла это у своей матери? Дэнни, похоже, почувствовала мою тревогу. Не беспокойся, пап, сказала она тем же успокаивающим тоном, которым говорила до прихода Норы. Все будет хорошо. Я не сомневаюсь в этом. А я знаю это, папа. Хм, просто некоторые вещи должны случаться еще в детстве. Я удивленно посмотрел на дочь. В холл спустилась миссис Хейден в сопровождении Харриса Гордона и Норы. Скажите Чарльзу, чтобы он ехал за мной, сказал Гордон и открыл дверь для дам. «Когда мы должны быть в суде?» спросила Нора. «Мы сегодня не едем в суд». Адвокат загадочно посмотрел на нее. «Мы всего лишь отвозим девочку в опекунский совет». «Это хорошо», кивнула Нора. «Я слишком плохо себя сегодня чувствую для суда». Гордон молча кивнул и пропустил меня. После вас, полковник. Чарльз открыл дверцу Ягуара, норы. Когда он увидел меня, его морщинистое лицо осветила улыбка. Полковник Керри. Здравствуйте, Чарльз. Улыбнулся я и протянул руку. Как дела? Прекрасно, полковник. Тепло ответил он. Несмотря на обстоятельства, я рад снова видеть вас, сэр. Закрыл дверцу, Чарльз велела из машины Нора. Чарльз кивнул и закрыл дверцу. Он бросил в мою сторону извиняющийся взгляд и поспешно сел за руль. «Вы приехали на машине?» — спросил Гордон. Я показал на маленький корвейер, затерявшийся между двумя гигантами черным кадиллаком Гордона и серым ягуаром Норы. «Ну, тогда я скажу своему шоферу ехать на нем за нами. Потом вам может понадобиться машина». Он махнул рукой, и мы тронулись по длинной подъездной дороге, обогнав две другие машины. Следовник открыл ворота. На улице уже ждала группа репортеров. Увидев, что мы не собираемся останавливаться, они бросились по своим машинам. Гордон нажал на звуковой сигнал, и Кадиллак поехал на запад по Калифорния-стрит, мимо собора Грейс. Мы одновременно потянулись к зажигалке приборного щитка. Гордон рассмеялся и жестом показал, что подождет. Я закурил, потом протянул зажигалку ему. Спасибо, поблагодарил адвокат, не сводя взгляда с дороги. Надеюсь, вы не затаили на меня обиды после нашей последней встречи.